Глава тринадцатая Тэж мерила шагами гостиную Айвана Взад-вперед, туда-сюда. Сам Айван сидел с бокалом, периодически отставляя его, чтобы тут же схватиться за голову. Риш, устроившаяся с ногами на диванчике, сначала была служителем благодарным, хотя и верящим в то, что слышит Потом проявила растущее нетерпение слушателю уже не столь благодарного и, наконец, раздражение. «До сих пор не могу поверить, что один единственный старик, которого при моей сделке даже не было, смог вот так взять ее и отменить», — кипятилась Тэш. «Я-то думала, смысл в том, что все оговорено заранее». «Похоже, именно оговорено, только не со мной», — мрачно заметил Айвен Ксав. Я с самого начала ошибся, когда пошел к человеку, лично знакомому с маман. Надо было принести наш иск к какому-нибудь судье, который не знает меня как облупленного, а тем более с самого детства. Человек незнакомый был бы не в курсе, что тут за чертовщина творится, и у него мы бы могли запросто проскочить. — И что вы должны сделать, — поинтересовалась Риш, — чтобы получить эти ваши основания для развода? Айвен покачал головой. — Оказывается, это дело трудоемкое, сложнее, чем я полагал. — Должно же быть хоть что-то. Давай-ка пробежимся по вашему списку, — предложила Риш, раздражающе здравым тоном, расправляя плечи. — Мутация? Может, один из вас сделает вид, что он мутант? Ну, Тэш, вряд ли. Но капитан, естественно, рожденный. Подумать только. «Прогоните его через полное генсканирование, и наверняка найдется что-нибудь, против чего ты, Тэш, сможешь возразить». «Нет!» — разъяренно отрезал Айвен Ксав. «Между прочим, протоколы суда доступны для каждого. Как можно туда всякое записывать? Представляете, что станет с моей репутацией? Боже правый! Тогда на моей интимной жизни на этой планете можно будет ставить крест!» Риш склонила голову, уступая. «Ладно». А как насчет этой штуки с прелюбодеянием? Кажется, это не значит любить слишком много. Этим мы как-нибудь, но ну, воспользовались бы. А просто переспать с одним человеком, когда состоишь в браке с другим? Звучит достаточно просто. И даже приятно. Но «Ну, ради бога, с кем? — вопросила Тэш. В этом отсталом мире единственный мужчина, которого я более-менее знаю, не считая Айвана Ксава, — это Байерли. Айвен Ксаф поставил стакан на столик с таким стуком, что содержимое выплеснулось через край. — Ты не будешь спать с Байерли. А разве я еще с кем-нибудь знакома? Ну, есть братец и тот самый Грегор. Но давай мыслить здраво. И вообще, они оба женаты. Подумав, Тэш прибавила. — Саймон Элиан тоже очень мил. — но нет. Просто нет. Просто... Ну, нет же. — Нет, — согласился Айвен Ксаф. Так много разных нет, что их и сосчитать трудно. — Вот я и говорю, — подхватила теш и окинула его оценивающим взглядом. — Вряд ли ты сам станешь спать с Байерли. — Я не буду возражать, только если мне дадут посмотреть, — пробормотала Риш. — Нет, — отрезал Айвенксав, — никто из нас не будет спать с Байерли, ясно? Риш сухо откашлялась, и Айвенксав развел руками. — Ты поняла, о чем я. не Тэш, не я. — Ни поодиночке, ни оба вместе. — Секс на четверых. — А это мысль, — промурлыкала Риш. — Знаешь, я уверена, что мы могли бы уговорить Байерли на... — Риш, хватит дразнить бедного Айвана Ксава, — прервала ее теш видя, что тот уже и так опасно побагровел. — Если не можешь сказать что-нибудь по делу, то прекрати. Риш смирила его взглядом и уточнила. — Неужели у тебя не найдется каких-нибудь давних подружек, чтобы попросить их о подобной услуге? Подружки есть, но они теперь почти все замужем. Даже Дона. А уж Оливия тогда... Неважно. Ревнивые мужья и жены. Ну нет, этого развлечения я наелся досыта. Оно больше ни черта не забавно. И уже давно. Обе женщины уставились на Айвана Ксава в озадаченном молчании. Он помедлил, неуютно поерзал и отпил еще вина. Риша откинулась на спинку дивана. «Что там еще?» «Ах да, жестокое обращение!» «Я не стану бить Тэш», — Айвенксав сердито покосился на Риш. «Вот насчет тебя я уже не уверен», — Риш кихикнула. «Ну-ну, попробуй, мальчик натурал, ты меня и пальцем не сумеешь коснуться». Айвенксав вздохнул, но спорить не стал, а добавил. «Кроме того, если я попробую ударить жену, мне за это от стольких людей влетит, начиная с маман, дяди Эйрила и тети Корделии». А есть еще Саймон, Майлз с Катериной и все девочки-куделки. Они выстроятся в очередь, чтобы растерзать мои останки, плюс их мать. И Грегор, и Десплин. Боже, то, что от меня останется, можно будет доставить в суд в корзинке или даже в чайной чашке». Айвен раскинулся на диване с таким видом, который, будь он женщиной, Тэш без колебаний назвала бы «жеманным». Хотя для жеманного человека любого пола айван был высок и грубоват. Риш повернулась к Тэш. «Значит, эта задача достается тебе. Но я не хочу убить айвана -ксава. Я хочу его целовать». «А ты попробуй», — настаивала Риш, — «просто ради эксперимента». Ее золотые глаза сверкнули. Повинуясь жесту Риш, айван неохотно отставил свой бокал в сторону и поднялся. Тэш отвела согнутую руку и пихнула его в солнечное сплетение — С глухим звуком ее кулак спружинил от плотной ткани мундира. Айвен мрачно на нее уставился. «Это что такое было?» «Но драться правда трудно», — запротестовала Тэш. «Когда тебе не хочется? И вообще, руке больно!» «Вот чертов фалька!» — пробормотал Айвен Ксав, снова садясь на диван и подхватывая бокал, и допивая его до дна. Риш устало запустила пальцы в шевелюру. «Смотрите, думайте!» Вы оба слишком стараетесь первым делом получить этот ваш развод. Но это не обязательно. Уход из семьи — это же подходящее основание. Мы с Тэши уезжаем на искобар, меняем там имена и исчезаем. А ты здесь получаешь свою причину для развода. Сам явишься в свой суд, и дело сделано. И не надо нас в это впутывать. Для таких вещей есть срок давности, — поправил Айвен Ксав. — Три-четыре года. А может, семь? Или семь это для того, чтобы объявить мертвым пропавшего без вести?» Он в сомнении наморщил лоб. «Что это значит?» – переспросила Тэш. «По-бароярски». «Это значит, что даже если ты уедешь, я останусь женатым на тебе. Еще на несколько лет. И все это время мне, например, нельзя будет жениться. И, кажется, даже заключать помолвку». «Ах да! У вас человеку разрешено иметь не более одного супруга сразу, верно?» Получится, мы свалим на тебя эту проблему. А вдруг ты встретишь кого-нибудь и влюбишься? Эта картина почему-то расстроила, Тэш. Но разве я не хочу, чтобы Айвен Ксав был счастлив? Зато сам он выпрямился и малость просветлел. Если подумать, это скорее плюс, чем минус. Мать ведь не сможет на меня давить, чтобы я всерьез за кем-то ухаживал, если я уже буду женат, а? Все, на парковке место занято. Он приподнял бровь. «Хотя не уверен, станут ли мне девушки отказывать чаще или наоборот». «В таком случае», — заявил Ириш, спуская ноги на пол, объявляя результат. Спешки нет, а я буду весьма признательный, если вы двое уберетесь из моей комнаты. Кое-кто тут хочет спать». Похоже, эту идею Айвен Ксафф решил обдумать всерьез. «Угу. Вот Майлз, когда не выходит так, как он планировал, начинает беситься и рваться с места» а я обычно предпочитаю подождать. Пока ждешь, в голову может прийти какая-нибудь удачная мысль, или ситуация изменится, а то и проблема сама собой рассосется, если прождать подольше, если окружающие не станут все время эту проблему поднимать. «Да, вся хитрость во времени», — радушно подтвердила Риш, «прождать тебе придется точно не более... Ты ведь у нас натурал, шестидесяти лет, да?» если ты раньше на своей машине не разобьешься. — Ага, значит, мы нашли линию наименьшего сопротивления, верно? — рассеянным голосом уточнил Айвен Ксав. Риш покачала головой. — Марш постель. Приведете в порядок то, что у вас осталось от мозгов, и снова вернетесь к этой проблеме утром, или когда угодно еще, лишь бы не у меня над духом И она вышла в гардероб за постельным бельем. Айвен Ксав поднялся и взял Тэш за руку. Ее ладонь была теплой, а его еще теплей. Пожалуй, это ее лучший совет за вечер. Давай просто отложим это дело, а вось еще что-нибудь случится.